Глава девятая. Едва за Игорем и Юлией закрылась дверь, как граф обратился к пожилой даме. «Миледи, боюсь показаться неучтивым, но вам тоже уже пора. Я обязательно расскажу о причинах моего теперешнего столь неподобающего поведения, но чуть позже. Сейчас я, поверьте, не могу поступить иначе». «Верю вам на слово, мальчик мой», — улыбнулась Нелли и потянулась за своим саквояжем. Не донеся до него руки, уточнила, кивнув на драгоценности, лежащие перед ней кучкой. «Я правильно понимаю, что здесь и сейчас я не могу это оставить». «Все верно, миледи. Не можете. Не сегодня. А вот начиная уже с завтрашнего дня, я, если пожелаете, возьму ваши драгоценности на хранение в свой сейф. Затем, когда вы лично войдете в эту дверь, мы составим их опись в присутствии третьей стороны». «Поверьте, мы сможем их использовать в ваших же интересах». «Я вам верю, Амадея Романи Таурус Пятый», произнесла Нелли Владленовна торжественно. «Благодарю вас». Граф улыбнулся пожилой даме и, развернувшись к Агате, произнес. «Агата, будь добра, помоги собрать вещи Нелли Владленовны». Говоря это, граф протянул к Агате руку, предлагая на нее опереться, спускаясь с высокого барного стула. Агата покосилась на нее, раздумывая, принять ее или нет. Быть может, граф предложил ей руку, чтобы взглянуть на ее судьбу? Ведь ранее она не позволила прикоснуться к своему лицу. «Для того, чтобы увидеть возможное будущее, мне надо согласие того, кто хочет его увидеть. Так что не бойся, опирайся смело. Я всего лишь пытаюсь быть галантным», — усмехнулся граф, точно поняв и расшифровав ее заминку. И прости, что я перешел на «ты», не спрашивая твоего разрешения. «Ничего, я это переживу», — усмехнулась Агата. И благодарю за помощь». Она приняла его ладонь. Агата прекрасно справилась бы и сама, но ей вдруг до зуда в кончиках пальцев захотелось прикоснуться к его руке. Ладонь князя была крупной, горячей и мозолистой. «Интересно, от отчего мозоли? Не дрова же он там в своей огромной квартире рубит в самом деле?» мелькнули у нее мысли ответ догадка на этот вопрос пришел к ней неожиданно от набалдашника его трости агата стояла сейчас напротив графа и только оказавшись рядом поняла что едва доходит ему до плеча даже с учетом своего высокого каблука а ведь она сама выше среднего роста выходит что мужчина был выше двух метров о какой работе ты говорил и уж прости, но я тоже перешла на ты не спрашивая твоего мнения. Едва спустившись с высокого стула на пол, Агата забрала свою ладонь из руки графа. «Да, прости». Он тут же переложил в ту руку трость. «Давай мы проводим нашу замечательную гостью, и я тебе все расскажу. Миледи, позвольте представить вам Агату, моя помощница и ваша будущая коллега. Добрый вечер, Нелли Владленовна. Я, если позволите, помогу убрать ваши драгоценности в саквояж. О, благодарю». Нелли Владленовна улыбнулась. Агата красивое имя. А вы знали, голубушка, что корни вашего имени восходят к древнегреческому? Мне кажется, почти все наши современные имена восходят к древнегреческому. Она улыбнулась Нелли Владленовне в ответ: Агата быстро и максимально аккуратно сложила драгоценности Нелли обратно в ее саквояж, захлопнула его и, защелкнув на обе его боковые застежки, поставила сумку на стол. В этот момент. Граф за спиной Агаты кашлянул. «Так, Нелли Владленовна, мы все с вами собрали». Агата оглядела стол, чуть понизила голос и, наклонившись к пожилой даме, произнесла. «Мне кажется, граф недоволен и поторапливает нас». «Что-то мне подсказывает, что у Амадея есть на то причины». Кивнула Нелли и легко, что было удивительно для ее возраста, поднялась из кресла, в котором сидела. «Что ж». «Если я правильно поняла, то мы с вами, Агата, скоро увидимся». «Вы удивитесь тому, насколько скоро мы все с вами увидимся», услышала за своей спиной Агата голос графа. Она резко обернулась и уперлась носом в грудь мужчины. Агата от неожиданности непроизвольно сделала вдох, но кричать она не собиралась, пугливая Агата никогда не была. Зато, благодаря этому судорожному вздоху, она почувствовала запах его парфюма. О. Такие ароматы Агата любила. Кедр, табак, кожа, ветивер. Были еще какие-то ноты в его одеколоне, которые делали его дорогим и непохожим на другие мужские духи, что доводилось вдыхать ей до этого. Когда он успел так близко подойти к ней? Как такой крупный мужчина, к тому же невидящий, сделал это абсолютно бесшумно? «Прости, я не хотел напугать тебя», услышала Агата голос графа над своей головой. И мужчина тут же отступил на пару шагов, давая возможность дамам пройти. Итак, Амадей, Агата, до скорой встречи. Я рада нашему знакомству. Благодарю за восхитительный кофе и приятное общество. Нелли Владленовна царственно кивнула Михкелю, услужливо открывшему перед ней входную дверь, и вышла на улицу. Агата, прошу за столь полюбившийся тебе столик. Граф шагнул к тому самому столику окна, что Агата выбрала в свой первый визит сюда. и даже чуть отодвинул для нее то самое синее кресло с обивкой из бархата, приглашая ее опуститься в него. «У нас с тобой есть еще пара часов до того, как мы пойдем на первое для тебя...» Граф задумался, подбирая нужное слово, потом, отчаявшись, усмехнулся. «Пусть будет задание. Михкель, будь добр, собери каких-нибудь легких закусок на стол. Сегодня нам с Агатой предстоит длинная рабочая ночь». Михкель скрылся за дверью, что была, оказывается, за барной стойкой. Агата на нее сразу и не обратила внимания. Сейчас же она подумала о том, что там должно быть кухня. Только после слов графа она поняла, что проголодалась. Она опустилась в предложенное им кресло и только тут увидела, что напротив сейчас стоит другое. Не то, которое стояло тут в первый раз. Новое кресло было с такой же высокой спинкой, как ее, но было обито черной кожей. граф опустился в него и проговорил не люблю бархат я тоже не любила агата поправила сама себя и добавила в той прошлой своей жизни не любила граф никак не прокомментировал ее замечание но казалось и не удивился ее словам итак я расскажу тебе о том чем нам с тобой предстоит заниматься в ближайшие часы если возникнут вопросы задавай их хорошо агата кивнула и приготовилась слушать Но тут появился Микхель с подносом, на котором стояли тарелки с закусками. «О, Микхель, да это же не закуски, а полноценный ужин! Ешьте, Агата, силы вам сегодня понадобятся. Пусть свои легкие закуски ест тот, кто не придает значения еде и не ценит мои кулинарные способности». Микхель стрельнул взглядом в сторону Амадея и тут же обратился к коту. «Граф, котик, пойдем я тебя выгулю, пока есть время». Огромный пушистый кот грациозно спрыгнул с подоконника и подошел сначала к Амадею и потерся мордой о его ногу. Сделал он это с достоинством, одаривая своей лаской, а не выпрашивая ее. Амадей улыбнулся на это движение животного, опустил руку на его голову и проговорил, обращаясь к коту. — Ведите себя прилично, граф. Не забывайте о воспитании и своем происхождении. «Мяф — «Мяв», было ему возмущенным ответом. Затем кот подошел к Агате за лаской. Ей пришлось наклониться, чтобы вновь погладить его по широкому и бархатному носу. «Хорошей вам прогулки, граф!» Улыбаясь, проговорила Агата. «Мурмяу!» Получила она благосклонный ответ на свое пожелание. И только после этого кот прошествовал в сторону входной двери, по ходу своего движения задев пушистым хвостом ногу Мехкеля. «Нет, но это уже наглость с твоей стороны!» возмутился Михкель, обращаясь к коту. «Хочешь сказать, что я теперь ниже еще на одну ступень? Ох, дела мои тяжкие». Михкель с котом вышли, и Агата услышала. «Может, ты уже тоже начнешь называть меня по имени, а не только по титулу?» В голосе мужчины явно сквозил смех. «Хорошо, Амадей». «Или какое из трех имен тебе привычнее?» «Пусть будет Амадей». «Итак, Агата, приятного аппетита. Угощайся». Михкель сегодня расстарался для тебя, так что не смущайся и не обижай Мехкеля. Не обращай внимания на меня, я мало ем перед выполнением задания, предпочитая делать свою работу, а уж потом принимать пищу». Агата последовала совету Амадея и принялась за Буженину. Граф тем временем вытащил из кармашка жилета часы, провел большим пальцем по их циферблату, кивнул своим мыслям и убрал часы обратно. «Что ж, слушай». «Сегодня нам с тобой предстоит помешать уйти за грань раньше положенного срока Нелли Владленовне Вишневской, урожденной Меншиковой». Агата в удивлении посмотрела на графа. Он, словно увидев ее взгляд, кивнул в подтверждении своих слов и повторил. «Да, все верно, ты не ослышалась. Нелли из тех самых Меншиковых. Но, как ты сама слышала, на внучке все и закончится, судя по всему». «Я склонен думать, что неспроста Нелли называет мужа своей внучки пятикантропом. Впрочем, это уже не наша забота». Амадей вздохнул и продолжил. «Они все, Игорь, Юлия и Нелли Владленовна, сейчас спят. Только вот Игорь с Юлией проснутся, вспомнят свой сон и придут сюда. Юлия поверит сну сразу и придет к нам первой, за нее переживать не стоит. Игорь придет позже и не без нашей помощи». «Он до последнего не будет верить тому, что мы все ему не просто приснились». «И будет крайне удивлен, что его сон был не только сном», — продолжила Агата мысль графа. «Да, все верно», — Амадей улыбнулся. «Уверен, что тебе это знакомо, верно?» «О, да», — Агата улыбнулась, вспомнив свои собственные сомнения и уверение, что она лишь дойдет, посмотрит, убедится, что ошиблась, и вернется в квартиру, чтобы закончить задуманное. Мужчина кивнул и продолжил. Ну, а миледи спит в номере гостиницы. И сама проснуться не может, но очень этого хочет. Не может, потому что выпила все свое снотворное? Верно. Она уже сожалеет о том, что сделала это. Нелли, в отличие от Юлии и уж тем более Игоря, поверила мне безоговорочно уже во сне. Вот нам с тобой и предстоит обнаружить ее в номере. Граф сделал пальцами знак, изображающий кавычки. И спасти. «Спасти, как ты понимаешь, в самом прямом смысле этого слова». Граф еще раз вытащил часы из кармашка, провел по ним пальцами и, убрав их туда же, произнес. «Агата, нам пора». «А как же бар? Оставим его открытым и пустым?» Мехкелеса... Агата замялась, не зная, как назвать кота. «С графом?» Амадей улыбнулся. «Его на самом деле зовут граф. Его родословные ничуть не хуже... На этот раз замялся уже Амадей и закончил. Не хуже, чем у госпожи Вишневской. Михкель сейчас вернется. Граф сегодня уже получил свою порцию восхищения от гуляющей в парке публики. Мы можем выходить. Агата, возьми на стойке ключи от автомобиля. Ты ведь умеешь водить? Да, умею. Нам далеко ехать? Нет, не очень. Но на машине будет быстрее. Идем. И Амадей шагнул в противоположную от входной двери сторону, пояснив. «Выход на подземную парковку здесь». В том, что это будет дорогая машина, Агата была уверена. Но вот то, что это будет спортивная модель, она не ожидала. Ей казалось, что такому мужчине, как граф, больше подошел бы джип. Видимо, джип в его автопарке тоже имелся, потому что Амадей, садясь в машину, проговорил. «Сегодня мы едем на этом автомобиле».